«Ты хочешь сказать, что просто так отпустишь нас?» Выйдя вперед, задал вопрос высокий рыжеволосый парень. «Даже более того», — ответил Стинов. «Я хочу попросить вас, чтобы вы оставили на пожарной лестнице несколько своих наблюдателей, человек пять, не больше, на тот случай...» «Если кому-то из ваших приятелей тоже придет в голову, воспользовавшись моментом попытаться уничтожить сферу». «Рано или поздно мы все равно это сделаем», — гордо вскинул голову Рыжий. «Мы уничтожим сферу для того, чтобы вернуться на Землю. Теперь, когда стало известно, что жизнь на Земле существует, нас уже ничто не остановит». «Глупец!» Спокойно ответил Стинов. «Уничтожив сферу, вы уничтожите заодно и себя, и всех остальных, кто в ней находится. Переселение на землю начнется не завтра и не послезавтра, как обещал в своем выступлении Шалиев. Но у вас есть шанс дождаться его и увидеть землю» если только прекратите заниматься ерундой. «Нас не устраивает место в конце очереди, установленный Шалиевым», — гордо заявил Рыжий. «Да прекрати же ты, наконец, изображать истового борца за справедливость, Андрей!» — закричала внезапно выскочившая из-за спины хука Синди. «Можешь ты хоть раз в жизни перестать выдавать плакатные лозунги и просто послушать то, что тебе говорят? Неужели вы все настолько глупы, чтобы запросто проглотили очередную сфабрикованную Шалиевым фальшивку?» «Синди?» — удивленно вскринул, брови рыжий. «Как ты здесь оказалась?» «Я пришла вместе с ними», — девушка рукой указала на спецназовцев. «Для того...» чтобы еще раз попытаться отговорить вас от безумной затеи. — И давно ты работаешь на Шалиева? — насмешливо спросил кто-то из Эксайтов. — Это ты мне говоришь? — гневно посмотрела на задавшего вопрос Синди. — Насколько я понимаю, парни, с которыми ты пришла, работают в безопаске, — пояснил свою мысль Эксайт. «Верно», — подтвердил Стинов. «Вот только Безопаска теперь уже больше не подчиняется Шалиеву». «Это как прикажете понимать?» — спросил Рыжий. «Ты бы, Андрей, лучше не сидел здесь, без толку, ковыряя резаком бронированную дверь, а прошелся бы по сфере, да посмотрел, что там сейчас происходит», — насмешливо произнес Стинов. Служба безопасности информационного отдела является сейчас единственной организацией, имеющей прямой контакт с прибывшими в сферу землянами. В результате совместной операции безопасности и землян» уничтожены захватившие главный информационный центр террористы и выведена из строя инфосеть, заметил кто-то из эксайтов. Инфосеть будет восстановлена не позднее завтрашнего дня. И теперь она будет находиться под контролем Службы безопасности, которая взяла на себя ответственность за обеспечение порядка и законности в сфере до тех пор, пока не будет назначена точная дата проведения прямых всенародных выборов в новый совет сохранения стабильности, который станет единственным законным органом «Власти в сфере!» «Слушай, что ты все это им объясняешь?» Обращаясь к Стинову, Хук говорил достаточно громко для того, чтобы его могли слышать и эксайты. «Давай просто выгоним их отсюда, и дело с концом!» «Это мы всегда успеем», — Стинов окинул внимательным взглядом притихших эксайтов. Похоже, ребята начинают понемногу соображать, что к чему. «Ты можешь привести какие-то доказательства тому, что сказал?» спросил Рыжий. «Иди ты к черту!» устало произнес Стинов. «Я не собираюсь тебе ничего доказывать. Если у тебя есть голова на плечах...» то просто напрягись и пошевели мозгами. Когда в последний раз люди из безопасности разговаривали с тобой так же, как я? — А те, что заперлись в машинном зале, тоже из безопаски? — спросил кто-то из эксайтов. — Да, — ответил Стинов, — это наши люди. — Ну что ж, — скрестив руки на животе, произнес Рыжий. «Похоже, выбора у нас не остается». Внезапно выхватив из-за пояса нож, он метнул его в Стинова. Нож отскочил от защищенной армокостюмом груди, но одновременно с этим Стинов нажал на курок автомата. Сраженный короткой очередью, рыжий Иксайт упал на пол лицом вниз. Иксайты и спецназовцы одновременно схватились за оружие. «Прекратите!» — закричала Синди, выбежав на середину прохода между двумя готовыми броситься друг на друга группами людей. «Прекратите!» «Сколько еще можно убивать друг друга, чтобы доказывать свою правоту?» Она повернулась к эксайдам. «Сейчас, когда у сферы действительно появился шанс объединиться и перейти к нормальной жизни...» «Вы хотите все это уничтожить?» «Послушай, Синди», — произнес с невысокого роста Иксайт, одетый в синюю спортивную куртку, «почему ты веришь этим людям?» «Потому что я видела, что им верят тысячи людей в секторе Менделеева», с вызовом ответила Синди. «Верят так» как никогда бы не поверили Шалиеву или кому-то другому из нынешнего совета. «Потому что я хочу, наконец, хоть во что-то поверить!» — тихо закончила она. «Я согласен с тобой», — поразмыслив, сказал Иксайт. «Если в сфере действительно настала пора перемен, то и нам следует изменить свою тактику». Он посмотрел на других Иксайтов и, усмехнувшись, добавил, «Тем более, что открыть эту чертову дверь нам все равно не удастся». «Ну, наконец-то! Я слышу речь здравомыслящего человека!» С демонстративным восхищением развел руками Стинов. «Дайте нам пройти к лестнице», — сказал, обращаясь к Стинову Иксайт.